Этюд номер 20. Почему виртуальные отношения рано или поздно убьют реальные? Опция «а вдруг не убьют» даже не рассматривается. Я тоже так думаю. Сомневающиеся могут прочесть роман «Айфак-10», в котором Пелевин все давно разъяснил. Но тем не менее я попробую. Первое. Отношения будут начинаться как виртуальные. Люди станут вести сразу несколько онлайн-романов. Каждый следующий выход в реальность им дается все тяжелее. Ну, сама посуди. Нет, ну сами посудите. Новые технологии позволяют, не покидая дома, попробовать почти все, включая секс. Да, живой человек лучше, но девушка уже сомневается, а стоит ли игра свеч? Да и мужчина сомневается. Общаться через экран привычно и безопасно. С каждым разом развиртуализироваться становится все сложнее. Ты спросишь, неужели мы перестанем знакомиться вживую? К сожалению, это будет не так часто. Сеть позволяет провести первичный кастинг десятков людей за несколько часов, оценить их на общее мировоззрение, вкусы и даже физические параметры. Быстрее и проще найти вариант онлайн, нежели надеяться на вечеринку у друзей или поход в бар. 2. В тренде эгоизм, индивидуализм и прочая концентрация на себе. Человеку комфортно жить одному. Бытовые вопросы решаются машинами. Личное общение заменено сетевым. Зачем тебе кто-то на постоянной основе, особенно если этот кто-то храпит или болеет? Многим и сейчас хочется нажать на своей второй половинке кнопку «Выключить». В виртуальных отношениях эта мечта уже реальность. Клик, и нет никого. 3. Секс между двумя молодыми живыми людьми стремительно исчезает с повестки дня. С одной стороны, пресс потенциальной ответственности за харассмент Сегодня возьмешь девушку за попу, она на тебя жалобу подаст, и вылетишь с работы. С другой — развивающийся секс кибертехнологии. Уже публичный дом с куклами открыли. Они становятся настолько человекоподобными, что скоро выбор даже на уровне физиологии будет не таким очевидным. С куклой, конечно, не поболтаешь. Но общение можно и в сети добрать, тем более в интернете всегда есть доказательства обоюдности отношений, и домогательства просто так не пришьешь. Так что, дорогие мои земляне, Пользуйтесь привилегией реального человеческого общения. Еще пару десятков лет, и оно начнет исчезать. Как в свое время свечи потеряли актуальность с приходом лампочек. А ведь это так романтично и неподдельно. Свечи.